Глава четвёртая. Прошён Ами. Как можно бесшумнее поднявшись на ноги, Шёлк поневоле вспомнил о прискорбно-неудачной попытке застать врасплох Синель с мускусом. Оставил трость крови у кресла, подошёл к двери на солнечную, сдёрнул со скоб тяжёлый засов и, перехватив засов в левую руку, дабы, если потребуется воспользоваться им как оружием, рывком распахнул дверь. Казалось, рослый человек в черных ризах, ожидавший на улице у ступеней крыльца, немало не удивился. «Выходит, мое появление все-таки... Э -э, потревожило тебя, патера Звучную чуточку в нос осведомился он. «Как ни старался я проявить такт и... не оказаться сверхмиры назойливым, понимаешь, патера Остаться э, в тени. вы очевидно, я всем не слишком искусен. Видишь ли, подойдя к твоей двери, я услышал э, голос дамы. Шелк прислонил засов к стенке. Я понимаю, твое высокопреосвященство. Все это несколько противоречит канонам, но... О, нет, нет, нет. Уверен, Паттер, всему этому имеются веские причины. С поясным поклоном прервал его человек в черных ризах. «Добрый вечер, моя драгоценнейшая! Добрый вечер, и да будут все боги к тебе благосклонны!» С этим он одарил шелка широкой улыбкой, сверкнув белизной зубов даже в неверных отсветах небесной тверди. «Я всеми силами постарался остаться далеко вне э, пределов слышимости, внятности». Одним словом, ясности слуха. И таким образом, признаться, слышал голос сей дамы, и еще голоса, ну, если мимо не проезжали повозки. Однако не разобрал ничего, ни словца не расслышал. Сладчайшая ссылла тому свидетельница. Вновь улыбнувшись, пояснил он. Покинув стены обители, шелк вышел к нему на крыльцо. «Покорнейше прошу простить мою резкость, твое высокопреосвященство. Мы услышали, вернее сказать, нас предупредили». «Полно, патера все в рамках приличий». Вновь перебил его нежданный гость, успокаивающий, вскинув ладонь. «Вполне, эээ, вполне». «Предупредили, что за дверьми кто-то есть, но кто это?» Осекшись, шелк шумно перевел дух. «Должно быть у тебя весьма срочное дело. Ничто иное не привело бы сюда твоё высокопреосвященство в столь поздний час. Не соизволишь ли войти?» Придержав дверь, он впустил человека в чёрных ризах внутрь и вновь запер дверь на засов. «Вот это наша селария, Боюсь, лучшая комната из имеющихся. Если угодно, могу предложить воды и... и бананов». «А может, и еще каких-либо фруктов?» Добавил он, вспомнив, что так и не успел исследовать принесенный лисенком мешок. Однако от фруктов гость в черных ризах решительно отмахнулся. «Очевидно, ты наставлял на путь истинный эту юную даму, Паттера. Надеюсь, не исповедовал. По крайней мере, пока. Да, я не расслышал ни слова, однако ритм...» э прощение паса пожалуй знал бы ибо многожды многожды читал его сам летание священных имен а прощаю и разрешаю тебя от грехов во имя всевеликого паса во имя божественной хидны во имя сциллы испепелительницы и так далее ничего подобного пусть даже отдаленно похожего я не слышал ты тоже авгур патера спросила Синель, последовавшая за шелком к двери и остановившаяся за его спиною в дверном проеме. Человек в черных ризах, вновь поклонившись, поднял наперстный пустотелый крест. Золотая цепочка, свисавшая с его шеи, сверкнула в полутёмной тесной силарии, словно сама золотая стезя. «В самом деле, моя драгоценнейшая, в самом деле». Причем Авгур весьма тактичный и благоразумный. Иным на моем сегодняшнем посту не место, а? Посему тебе нечего опасаться. Из сказанного тобою я не подслушал ни слова. Полагаю, тебе, Паттера, можно довериться безоговорочно. Я только хотела сказать, что нам с Паттерой Шелком весьма возможно потребуется немало времени. Посему я могу пойти куда-либо еще... «И вернуться спустя час или два, или... Сколько вы полагаете продлиться ваш разговор?» Шелк, пораженный до глубины души, повернулся к ней. «Такая дама, как ты, моя драгоценнейшая. В этом квартале? Нет-нет, я об этом не хочу даже слышать. Только через мой труп. Но, может, статься, ты позволишь мне переговорить с Паттерой кое о чем, а?» «А после я отбуду во своясе». «Разумеется», — отвечала Синель. «Не смею препятствовать. Будь добр, твое высокопреосвященство, не обращай на меня внимания». Более чем на пол головы выше шелка, хотя шелк почти не уступал ростом чистику, как минимум пятнадцатью годами старше, нежданный гость в черных ризах встряхнул головой, откидывая солба поредевшие «возвращение» жидкие пряди длинных угольно-черных волос. Вот это и есть Паттера-шелк, а? По-моему, Паттера, прежде я не имел удовольствия. Да, можно сказать, мы совершенно незнакомы, либо почти незнакомы, а почти, как известно, не в счет. Досадное, досадное упущение. Как мне хотелось бы встретиться с тобою сейчас на правах старого знакомого. Однако некогда, пару лет назад, я оказал тебе прескверную услугу. Согласен, признаю без околичностей. Каюсь, мой грех. Но ведь главный мой долг — забота о благе Капитула, а? В конце концов, Капитул нам отец и мать, а значит, превыше всякого человека. Мое имя — ремора С этим он одарил лучезарной улыбкой Синель но сия красавица вероятно сочтет разумным сохранить э, инкогнито остаться э, безымянной весьма весьма предусмотрительно а что ж поступай как знаешь я не в претензии если ты не возражаешь патера кивнула синель нет нет ни в коей мере не возражаю подтвердил ремора небрежно махнув рукой. «Ни в коей мере. Мало того, э, рекомендую так и поступить». «Ты присутствовал на церемонии в честь завершения моего обучения, твое высокопреосвященство», — напомнил Шолк. «Стоял на помосте справа от прилата с холлы, и меня, вне всяких сомнений, запомнить не мог». «Однако ж запомнил, запомнил и еще как». Не будешь ли ты так любезно сесть, моя драгоценнейшая? В самом деле, Шелк, я прекрасно тебя запомнил. Ты как-никак закончил учебу с отличием, а мелюзга, удостоенная Онова, западает в память надолго, если не навсегда. Тем более, что ты был самым здоровым, дюжим из всех щенят, какими в тот год могла похвастать наша старая добрая схола. Помнится... Я сразу заметил Кецалю, то есть пролокутору, моя драгоценнейшая. А еще, вернее, его высокомудрию пролокутору. Сразу после заметил, что тебя надо бы отправить прямиком на ресталище. Посему мы тебя э туда и отправили. Да, отправили прямиком в бой. Ну, это, разумеется, попросту шутка, но виноват во всем я. «Эх, да. Каюсь, грешен. Послан сюда всей кварталы сей монте из-за меня. По моему предложению». Искоса глянув на останки столика, сокрушенного сбитым с ног мускусом, сухощавый долговязый ремора, не без опаски опустился в кресло, где шелк обычно читал. «Я настоял на сем. Присаживайся, патера И наш драгоценный кецаль со мной вполне согласился. «Благодарю твое высокопреосвященство». Усаживаясь, откликнулся шелк. «Благодарю тебя от всего сердца. Лучшего места для меня было бы не найти». О, «Это, конечно же, сказано не всерьез, но тебя не в чем винить. Вовсе не в чем. Э, вовсе не в чем. Сколько мытарств претерпел». Уж мне-то, э уж нам-то с Кецалем известно все. Мы все понимаем. Однако тот несчастный старик, э твой предшественник, как бишь его звали? Щука, твое высокопреосвященство, патера Щука. Совершенно верно, патера Щука. Что, если б мы отправили к несчастному старому Щуке, одного из тех робких, несмышленых мальчишек? Такого в этом квартале прирезали, съели бы в первый же день и не поморщились, а? Теперь сие понимаешь и ты, Паттера, а я понимал еще в те времена. Посему и предложил Кецалю направить сюда тебя, а он в одно мгновение понял ход моих мыслей. И вот ты здесь, а? Абсолютно один. С тех самых пор, как Щука, покинув нас, отправился в... «В пределы более благодатные, но, тем не менее, ты, Паттера, тоже прекрасно, прекрасно здесь поработал. Поработал э, просто на славу, просто неподражаемо. И это, по-моему, отнюдь не преувеличение». «Хотел бы я согласиться с твоим высокопреосвященством». «Не без труда?» Слова слетали с языка по одному, с заметными паузами. «Тяжко, точно придорожные камни», — проговорил Шёлк. «Однако наш Монтайон продан, и ты должен об этом знать. Мы не смогли даже уплатить в срок налоги, и город изъял в свою пользу землю с постройками. И, полагаю, уведомил о том капитул, но не меня. Ну, а новый владелец, вне всяких сомнений, Закроет и Монтейон, и Палестру, а может, даже сроет то и другое до основания. Трудился он, не покладая рук, моя драгоценнейшая. Сообщил Римор Асинелли. Ты, надо думать, живешь не здесь, не в этом квартале, а значит, не можешь всего оценить, но это правда, святая истина. Благодарю тебя, твое высокопреосвященство. Откликнулся шелк. «Ты весьма, весьма великодушен, но мне больше всего на свете хотелось бы не нуждаться в твоей доброте. Не нуждаться, так или иначе, приведя наш Монтеон к славе и процветанию. Нет, я благодарил тебя за назначение сюда отнюдь не из вежливости. Сказать откровенно, я не питаю любви к этим старым, давным-давно обветшавшим стенам, сколько бы не убеждал себя в обратном». Но люди, живущие здесь... Что говорить, скверных людей здесь множество. Так говорят все, и это чистая правда. Но люди добрые, испытанные огнем и сохранившие доброту сердец, невзирая на все напасти, обрушенные на их головы круговоротом, подобных им во всем круговороте не сыщешь. И даже скверные, как ты не удивишься... В этот миг на колени Ксенелли спорхнул со шкафа орев, с ножом мускуса в клюве. Э, «Э? Экстраординарно! Что это?» «У Орева вывихнуто крыло», — объяснил шелк. «Мною вывихнуто, твое высокопреосвященство. Случайно. Кость в сустав лекарь вчера вправил, но зажить крыло еще не успела». Однако невзгоды Орева Римура отмел прочь небрежным взмахом руки. ну а кинжал, э -э -э «Кинжал твой, моя драгоценнейшая!» Синель без тени улыбки кивнула. «Да, я метнула его, дабы проиллюстрировать мысль, высказанную в беседе с Паттерой Шелком, твое высокопреосвященство. А Орив любезно вернул мне кинжал. Кажется, я ему нравлюсь». Орив присвистнул. «Метнула? Ты не хотел бы...» «Показаться излишне скептичным, моя драгоценнейшая». Рука Синелли едва уловимо для взгляда мелькнула в воздухе. Стенная панель над шкафом громыхнула, словно летавра, а нож мускуса, даже не задрожав, вонзился в дубовую доску до половины. «Ах, о боги!» Поднявшись на ноги, Римура подошел к шкафу и осмотрел нож. «Ну и ну!» в жизни бы не... действительно, весьма... эээ... весьма. Попросту выдернуть нож, дотянувшись до рукояти, он не сумел. Хочешь не хочешь, пришлось раскачать клинок из стороны в сторону. Но ведь отметина здесь на доске... всего одна. Других пробоин нет. Зачем же лишний раз портить потори шелку стену? Скромно потупившись, пояснила Синель. «Ха!» Победно крякнув, Ремора, наконец, выдернул нож из дерева и с низким поклоном вернул Синеле. «Твое оружие драгоценнейшее...» «Да, я знал. По слухам, этот квартал крайне «Э-э-э... суров?» «Жесток. Беззаконен. И сломанный столик отметил сразу же, но даже не думал...» «Паттера, мое... Э, наше восхищение тобою уже весьма велико, но мое восхищение теперь... не знает... Э, да...» Оборвав фразу, он уселся на место. «Вот об этом-то я Паттера и хотел сообщить. Возможно, ты представляешь себе, как... Э, как мы с Кецалем...» С этим он перевел взгляд на Синель. «Как известно, сему благочинному Авгуру я... Э, близкий друг и заступник, так сказать, прошу нами его высокомудрия, моя драгоценнейшая. Несомненно, сим им... Э, оборотом речи ты уже знакома. В страже меня именовали бы его адъютантом, но, как лицо духовного звания, я называюсь его... «Скоадьютором» э, — таков уж наш формальный официальный слог, самое точное выражение. И я как раз собирался отметить, что мы пристально следим за успехами Паттеры и не устаем ими восхищаться. Легко ли ему служилось? О нет, ничуть. Припон на его пути оказалось немало, ведь поле ему досталось отнюдь не из легких для вспашки. «Сей нищий, но столь дорогой бессмертным богам Монтейон, знаешь ли, э, вовсе не мирное пастбище». «Совершенно с тобою согласна, твое высокопреосвященство», — кивнула Синель. «Он должен был прийти к нам за... Э, за помощью, а? Следовало обратиться прямо, откровенно, без обиняков, воззвать к его высокомудрию и ко мне». «Изложить, как говорится, дело. Понимаешь, к чему я веду? Однако мы-то тем более... Э, тем более должны были сами, не дожидаясь всего упомянутого, предложить помощь. Да, в самом деле. Обеспечить незамедлительную помощь Капитула и... Э, и не только. И много более, много более и гораздо скорее». Мне не удалось добиться разговора с тобой. Несколько суховато пояснил шелк. Твой протонотарий любезно сообщил, что все твое внимание поглощено неким кризисом. Римора досадливо крякнул. Вне всяких сомнений, так оно и было, Паттера. Сколь часто мне кажется, что единственная моя задача, вся моя... «Служба состоит единственно из противоборства с нескончаемой лавиной неумолимых кризисных ситуаций, одна серьезнее другой». С запада донесся нарастающий, набирающий силу рев воздушных сопел. Вдоль солнечной мчался на полном ходу вооруженный, бронированный пневмоглиссер городской стража. Римура, ненадолго умолкнув, прислушался к вою двигателей. «Такова...» Выдержав паузу, продолжал он. «Наша... Э, неизменная политика в отношении юных авгуров Пойми, Паттера, им нужно дать, э, как говорится, опробовать крылья, наблюдая за первыми их полетами этак со стороны. Без церемоний, если можно так выразиться, выталкивая птенцов из гнезда. Понимаешь, о чем я? «Все это — экзамен, испытание, и ты выдержал его весьма, э достойно Шелк склонил голову. «Безмерно польщен твое высокопреосвященство, хотя вполне осознаю, что не заслуживаю таких похвал. Однако сейчас мне, пожалуй, представилась лучшая возможность доложить, доложить неофициально, о величайшей чести». Коей недалее, как сегодня, удостоила наш злополучный Монтайон сама. «Злополучный? Я не ослышался, патера Вот этот ваш Монтайон?» Улыбка Ремора обратила все возможные трудности в сущие пустяки. «Да, он... Э как ты говоришь, продан с торгов. Однако продажа всего лишь юридический ход...» э «Формальность чистой воды. Понимаешь, к чему я?» «Попросту хитрость. Э-э-э... Стратагема Новый владелец. Э-э-э... Как бишь его по имени?» «Кровь», — подсказал Шелк. «Нет, нет, не то. Что-то куда более обычное. Э-э-э... — негромко пробормотала Синель. «Совершенно, совершенно верно. Действительно, мускус, довольно нелепое имечко, а? С позволения заметить, младенцы, как правило, не пахнут и в половину столь же э благоуханно. Однако этот мускус погасил за вас налоговые недоимки. Так владельцем недвижимости и стал...» «Понимаешь, о чем речь?» уплатив налоги и прибавив еще чуточку сверху. А здания здесь настоятельно нуждаются в... Э, обновлении, а? Как ты, Паттера, заметил сам. Вот он этим пусть и займется, а? Отчего б нет? Пускай возьмет на себя издержки, но барыши оставит для нас, а?» а в итоге пожертвует все это нам безвозмездно, вернет всю собственность Капитулу, э, в порядке благого деяния. Синель покачала головой. Сомневаюсь, что... У нас имеются методы убеждения, моя драгоценнейшая, вот увидишь. Особенно у дорогого старины Китцаля. Что-что, а убеждать он умеет великолепно. власть «Э-э-э... капитула, а также влияние на аюнтамьенто, э немалое, э должен заметить влияние даже сейчас. Целый арсенал средств убеждения, каковы он, э каковыми мы можем и не применим воспользоваться в любом случае наподобие... э всего нынешнего». «Случай с твоим Монтеоном на Солнечной улице, Паттера». «Мускус всего-навсего владелец согласно купчей», — заметил шелк. «Настоящий хозяин кровь, и именно кровь грозится сравнять здесь все с землей». «Несущественно, несущественно. Видишь ли, патера Хмыкнув, Ремора вновь сверкнул широкой улыбкой. «Видишь ли, Паттера?» Этому не бывать. Бояться нечего. Вовсе нечего. А если что, старые постройки просто заменят новыми, лучшими. По-моему, варианта предпочтительнее не придумаешь, а? Перестроить все, стиль улучшить, да и простор тут э, отнюдь не помешает. Не забыть бы поговорить о Семске Цален завтра поутру, за его обычным говяжьим бульоном. Склонив голову, Римура повернулся к Синелле. «Наш старина Кицаль весьма, весьма лаком до говяжьего бульона. Несомненно, Паттере об этом известно. О подобных вещах у нас, знаешь ли, судачат на все лады. Будто в артеле м -м, прачек. Слухи, сплетни. Однако старине Кицалю неплохо бы питаться обильнее, а? Я постоянно ему об этом твержу. Одним говяжьим бульоном до да воздухом не насытишься, а? Правда, Кицалю удается, хотя он крайне слаб, тщедушен. С этим он бросил взгляд на часы над крохотным камином Силари. «Так вот, сию вылазку я предпринял, дабы сообщить Паттере Шелку. Видишь ли, драгоценнейшая моя, я ужасно себя любив. Да-да» даже после того, как потратил полжизни, стремясь э, к безгрешности, отчего и пожелал сообщить ему обо всем лично. «Патера, отныне тебе не придется трудиться здесь одному. Я ведь э, уже говорил, что твои старания не остались незамеченными, а? Ну а сейчас я могу сказать более, как э, вне всяких сомнений и вели долг. Да, один из наших околуфов, молодой, полный сил Авгур, лишь по весне сего года завершил обучение с отличием, как и ты сам, Паттера, о чем мы прекрасно-прекрасно э, помним. Удостоенный, как я собирался сказать, награды за успехи в аэрологии, он прибудет сюда завтра поутру. Уверен, ты с радостью поведешь сего многообещающего Неофита теми же путями, каковы сам, прошел с честью. «Спален у вас там наверху, кажется, две. Будь добр, распорядись приготовить для Паттера Росомахи наименее э, авантажную». Поднявшись, Ремора протянул шелку руку. «Ну что ж, Паттера, душевно рад, душевно рад. Знакомство с тобою для меня немалая честь». «Как жаль, что оно столь прискорбно опоздало, столь долго откладывалось, причем откладывалось мною самим. Но этакое самоотречение должно когда-нибудь завершиться, а?» Прибегнув к помощи одолженной кровью трости, шелк тоже поднялся на ноги, и оба обменялись церемонным рукопожатием. «Моя драгоценнейшая...» Прошу прощения за необходимость прервать твою беседу с... эээ... Э, духовным наставником, сим благочестивым юным Авгуром. Искренне сожалею. Уверен, ваш небольшой тет а -тет не мог представлять для тебя особого интереса. Однако... О, вовсе нет, напротив. Улыбка Синели вполне могла оказаться искренней. Однако он оказался недолгим, весьма э, лаконичным. и так благословляю тебя, чтобы тебя не тревожило», — объявил Ремора, осеняя Синель знаком сложения. «Благословляю тебя, дочь моя, наисвященнейшим именем Паса, отца богов, и супруги его божественной Эхидны, и сыновей их, и дочерей, сей день во вовеки веков, а особо же именем старшей из Чатых, Сцилла, покровительницы нашего священного града Верона. «Кстати, новый владелец», — не без волнения сообщил Шолк Реморя, «настаивает на том, чтобы все деньги сверх расходов на Монтеон неукоснительно передавались ему. В свете выяснившегося сегодня, во время жертвоприношения, А твое высокопреосвященство просто не может оставаться осем в неведении. Римора, крякнув от натоги, приставил к стене тяжелый засов. «Здесь у тебя, Паттера, очень многое нуждается в починке. В починке, либо в замене, либо э, в приумножении. Особенно то, чем не удосужится озаботиться этот мускус. Например, твой собственный... Эм, гардероб, а? Я бы на твоем месте с него и начал. И вообще, тебе необходимо м -м, многое, множество всевозможных вещей. Что же до остального, насколько я понимаю, счетами ты и ведаешь сам. Значит, вне всяких сомнений сумеешь отыскать немало прекрасных применений этим, э, не более чем предполагаемым излишкам. «Вдобавок, по-моему, вам задолжали различные суммы. По крайней мере, именно так мне, э, то есть нам с его высокомудрием дали понять». Негромкий щелчок, и дверь затворилась за его спиной. Орех присвистнул. «Человек скверный!» Синель протянула руку, и птица немедля вскочила на ее запястье. «По сути, нет, Орех». Человек этот попросту крепко влюблён в собственные мудрствования. С этим она едва уловимо одними лишь уголками губ улыбнулась Шёлку. И всё это из-за единственного явления какой-то второстепенной богини. Богини, не числящейся среди девятерых. Кажется, как-то так ты выразился там, в Монтеоне. По-моему, да. Шёлк, опустив на место засов, повернулся, намереваясь ответить. Но собеседница, предостерегающе вскинула кверху ладонь. «Я знаю, что ты собираешься сказать, Паттера. Не нужно. Молчи. Мое имя Синель. Примись я за данность, не подлежащую ни обсуждениям, ни оговоркам. Звать меня надлежит Синелью, даже когда мы одни. И держаться со мной также надлежит, как с Синелью. Но поскольку я и есть Синель, На самом деле, ты не понимаешь в подобных вещах ничего, сколько бы не учился. Будь добр, сядь. Нога у тебя болит, я знаю. Шелк рухнул в любимое кресло. Кроме вот этого первого, вот этой неправды, ты хотел сказать что-то еще. Что? Говори. Боюсь, второе может оскорбить тебя, хотя я не имею в виду ничего оскорбительного. Замявшись, шелк нервно сглотнул. Видишь ли, Синель, в разное время ты говоришь очень по-разному. Вчера у Орхидеи разговаривала, как девушка, росшая на улице, не умеющая читать, но нахватавшаяся от людей образованных кое-каких речевых оборотов, а грамматические принципы, постигшие интуитивно. Сегодня, до появления его высокопреосвященства, нередко сбивалась на шпанскую музыку, как чистик. А после его прихода превратилась в девушку весьма культурную и образованную. Улыбка Синели сделалась несколько шире. Неужто ты требуешь от меня оправдать манеру разговора с тобою, патера? Не слишком-то учтивое требование, особенно от человека, облечённого духовным саном. Шолк помолчал, потирая щёку. Ориф спрыгнул с запястья девушки на плечо, а оттуда перемахнул на обшарпанный библиотечный столик возле кресла шёлка. заговорит ты с его высокопресвященством как говорила со мной. Прервав затянувшееся молчание, начал шёлк. Он решил бы, что я нанял тебя на вечер или подумал ещё что-нибудь в том же роде. Дабы уберечь меня от конфуза, ты поступил из своей истинной натуры. Увы, я не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя за сие по достоинству, Синель. «Ты произнес мое имя, словно учтивую ложь. Уверяю тебя, оно истинно». «Но если бы я воспользовался другим именем, мы оба знаем, каким. Разве оно не оказалось бы истинным в той же мере?» — возразил Шелк. «По сути, нет. Куда менее, чем ты думаешь. К тому же это привело бы к нескончаемым трудностям». «Сегодня ты гораздо красивее, чем вчера, в заведении Орхидеи». Об этом сказать мне позволено. Собеседница кивнула в знак одобрения. В то время я не старалась, а если и старалась, то не слишком. Спустя рукава. Мужчины думают, будто всё дело в телосложении, в помаде да туши. Но многое, очень многое зависит от... от совершенно других вещей. Глаза, губы, манера двигаться, верная жестикуляция. Ты, кто же проделываешь все это, неосознанно. Смотрю на тебя и любуюсь. Любуюсь, пока ты не видишь». Зевнув, она потянулась, да так, что ее платье едва не затрещало под натиском полных грудей. «Вот видишь, не слишком красиво, да? Хотя он любил, когда я зеваю, руку мне целовал. Порой я нарочно так делала, просто ему на радость. Столько удовольствия!» «Да, Шёлк, сегодня мне нужно где-то заночевать». «Шёлк, Шёлк, какое чудесное имя!» Всю ночь хотелось его произнести. «Чаще всего имена отвратительные, но...» «Ты мне поможешь?» «Разумеется», — подтвердил Шёлк. «Я твой раб». «Синель». Шёлк вновь сглотнул. «Да, Синель». «Я помогу тебе всем, чем сумею. Заночевать здесь ты не сможешь, но мы непременно подыщем что-нибудь лучшее». Внезапно его собеседница вновь сделалась той самой девушкой, с которой он познакомился у Орхидеи. «Об этом мы ещё поговорим, но сперва нужно обсудить дела поважнее. Ты понимаешь, с чего к тебе приходил этот мерзкий тип? И с чего к тебе шлют Акалуфа?» И из чего этот мерзкий тип со своим пролокутором собираются забрать у крови обратно твой Монтейон?» Шелк помрачнев кивнул. «Признаю, порой я крайне наивен, но отнюдь не настолько. В какой-то момент даже едва не предложил ему оставить притворство. уверенно он вмиг показал бы зубы». «Это уж точно». Глубоко облегченно, но с нешуточным отвращением вздохнув, Согласился Шелк. А колов послан для пригляда за мной, не иначе. Хотелось бы выяснить, как он провел лето. «Думаешь, он протеже Реморе? Что-нибудь в этом роде?» Шелк вновь кивнул. «Скорее всего, помощник его протонотария. Не сам протонотарий, с тем я знаком и зовут его неро Самахой. Поговорить бы с другими овгурами из его класса. Возможно, они смогли бы сказать точно. «Шпионаж за шпионом?» — улыбнулась Синель. «Ладно, по крайней мере, твоему Монтеону ничто не грозит». А вот это еще как сказать. Не слишком мне верится в способность его высокомудря надавить на кровь. Чтобы об этом не думал, чтобы не говорил его высокопреосвященство. Влияние Капитула на Юнтамьента осталось в прошлом. И это известно каждому. Хотя сегодняшняя теофания владычицы Киприды может изрядно поправить дело. «Да и к тому же...» «Да? Что еще?» Синель погладила орева по спине. В ответ птица, вытянув шею, потерлась о ее плечо багровым клювом. «Во-вторых, если кровь их и послушается, я здесь надолго не задержусь. Меня, вероятнее всего, переведут на какую-нибудь чиновничью должность» а Монтеон достанется этому паттере-росомахе. «Угу, горжусь тобой», — хмыкнула Синель, не сводя взгляда с птицы. «Значит, мое предложение тебе еще интересно?» Шелк стиснул увенчанную головой львицы трость, одолженную кровью, обеими руками, словно вознамерившись переломить ее пополам. «Это какое же? Шпионить в пользу врагов Верона? ну уж нет Нет, разве что по твоему приказу. И еще, Синель, ты сейчас вправду Синель. Собеседница без тени улыбки кивнула. Так вот, Синель, тебе я продолжать эти проделки не позволю тоже. Оставим вопросы лояльности в стороне. Прежде всего, я не могу допустить, чтоб ты всерьез рисковала жизнью. Сердишься? Нет, Шелк, я это не в упрек хотя холодная голова куда лучше. О нём вы зовёте его пасом. Кто-то однажды сказал, будто он вечно охвачен холодной яростью. Нет, шёлк, не вечно, — заверила собеседница, облизнув губы. неправда это, однако от правды недалеко. В итоге он стал повелителем всего круговорота, нашего круговорота. Куда больше этого, да с какой быстротой! Всего за несколько лет. Никто и поверить не мог. Пожалуй, с холодной яростью у меня плоховато. Признался Шелк. Однако попробовать можно. Я собирался спросить. Ну, скажем, выйдет все по-нашему. И что дальше? Допустим, мы получили от доктора Журавля 26 тысяч карточек для передачи крови. Весьма сомневаюсь, что это возможно. Но ладно, допустим. «Какая и кому, помимо крови, от этого польза?» На время умолкнув, шелк спрятал лицо в ладонях. «Разумеется, мне следует желать крови добра, как и всем остальным. Даже вламываясь к нему в дом с целью заставить его вернуть обратно наш Монтейон, я, в числе прочего, хотел уберечь его, не позволить ему запятнать дух, распорядившись приобретением в низменных целях. Однако добыча для него денег, в которых он не нуждается, не принесет ему никакой пользы. Напротив, может даже навредить. Тут Орев вскочил ему на плечо. А как только Шелк, вздрогнув от неожиданности, поднял голову, ухватил клювом прядь его непокорных волос и потянул на себя. «Видишь, понимает, каково тебе». Негромко заметила Синель. Рассмешить тебя хочет, если получится. Хорошая птица. Очень, очень хорошая. Не в первый раз является ко мне по собственному почину. Ты ведь возьмёшь его с собой, да? Даже если тебя переведут на ту самую чиновничью должность. Шёлк. А уставы не запрещают Авгурам держать при себе ручных зверей или птиц? Нет, наоборот, позволяют. Значит, даже в таком случае не всё будет потеряно. Легко, невесомо поднявшись на ноги, Синель скользнула за спинку его кресла. Я тоже могла бы немножко утешить тебя, Шёлк. Сейчас же, если захочешь. Нет, — повторил Шёлк. В тесной силарии вновь воцарилось молчание. Но всё равно благодарю тебя. Спустя минуты две, а то и более. Добавил он. «Благодарю от всего сердца. Сказанное тобой не должно приносить мне облегчения, однако приносит, и я не забуду этого никогда». «А знаешь, я ведь не примену воспользоваться твоей благодарностью». Шелк церемонно кивнул. «Надеюсь, не применишь, и вовсе не возражаю». «Тебе не нравятся девчонки вроде меня?» «Нет, ошибаешься». Сделав паузу, к на минутку задумался. «Не нравится мне ваш род занятий, все то, что каждый вечер творится у Орхидеи. Поскольку я знаю, подобные развлечения приносят каждому из их участников куда больше вреда, чем пользы. А в конце концов скверно сказываются на всех нас. неприязнь к тебе или к маг, или ко всем остальным я не испытываю никакой. Наоборот, ты мне по сердцу. Мне по сердцу даже Орхидея. И каждому из богов. Тут он умолк бы, но поздно. Слова сорвались с языка, будто сами собой. И каждому из богов известно, как жаль мне ее было сегодня. Собеседница негромко рассмеялась. «Нет, Шелк, не каждому. Одному, двум, не больше. А ты думаешь, что все эти мужчины останутся холостыми?» так как у них есть мы, и это тоже неверно. В большинстве они уже женаты, хотя вовсе того не заслуживают». Шелк неохотно кивнул. «Еще ты сам видел, как большинство из нас молоды. А что нас, по-твоему, ждет впереди?» Никогда в жизни об этом не задумывался. Пожалуй, тут он прибавил бы, что многие из них, скорее всего, гибнут подобно Дриаделе но вовремя вспомнил, кем заколота Дриадель. «Ты думаешь, что все мы превращаемся в орхидей, либо умираем в страшных конвульсиях, перебрав ржаве?» «Нет, чаще всего мы выходим замуж. Ты не поверишь, но так оно и есть. Выходим замуж за какого-нибудь малого, постоянно выбирающего нас. Так-то, Шёлк». С этим она погладила его волосы, и Шёлку вдруг показалось, что, обернувшись, он её не увидит, что пальцы, касающиеся волос, принадлежат призраку. «А ты сказал, что не станешь, Шёлк, потому что хочешь узреть Бога. Кому-то. Вчера? Да. А что скажешь сегодня?» «Сегодня? Не знаю», — признался Шёлк. «Боишься, что я стану смеяться? Боишься оказаться неловким? Таковы все мужчины. «Шёлк, патера боится моего смеха». «Твоя правда, боюсь». «А смог бы ты убить меня, Шёлк? Убить, боясь, что я стану над тобой и смеяться. За мужчинами такое водится». Ответил ей Шёлк не сразу. Её пальцы касались головы там же, где и пальцы мускуса. Однако Шёлк знал. Эти пальцы не причинят боли. Он ждал. Ждал продолжения, но время шло, а тишину нарушало лишь отдалённое потрескивание дров, догорающих в кухонной плите, да частое тиканье часов на каминной полке. «Значит, поэтому некоторые и бьют женщин, которых любят, чтоб те не смеялись?» «Иногда». Опас тебя бьёт?» Смех собеседницы зазвенел серебристым ручьём, Но над кем она смеется, над пасом или над ним, этого шелк не понял. «Нет, шелк, он никогда никого не бьет. Либо убивает, либо... Либо пальцем не трогает». «А ведь тебя-то... Тебя-то он не убил», — заметил шелк. Ноздри его снова защекотали ароматы духов и пудры пополам с прелым запахом платья, залежавшегося в сундуке. «Не знаю». Ответ прозвучал предельно серьезно, и понять его сути шелку не удалось. Орев отрывисто свистнул, спрыгнул с плеча шелка на стол. «Она здесь вернулась!» Прокаркал он, шмыгнув в тень сломанной лампы для чтения, а оттуда взвившись на шкаф. «Железная девочка!» Кивнув, шелк поднялся и захромал к двери в сад. «Кстати», — негромко пробормотала ему вслед Синель, «я вовсе не предлагала выведывать для журавля тайны Верона. Да и сама этим, думаю, заниматься больше не стану. Я предложила всего лишь вместе раздобыть для тебя денег у журавля». С этим она снова зевнула, прикрыв рот широкой, куда шире, чем у большинства женщин, ладонью. «Похоже, денег у него уйма». Если не у него, то в его распоряжении это уж точно. А если так, почему бы нам не взять их себе? Сделайся ты владельцем этого Монтеона. Думаю, переводить тебя отсюда на чиновничью должность станет неловко». Шелк, обернувшись, невольно разинул рот. «Ну вот, теперь ты ждешь от меня хитроумного плана. А его нет. У меня с планами вообще не очень. А сейчас я вдобавок устала так, что недораздумий. Спать со мной ты не станешь, вот и подумай сам. И я тоже подумаю, только высплюсь сперва. Синель. В дверь деликатно, негромко забарабанили стальные пальцы Майтера Мрамор. Это та ваша механическая женщина. Орев прав. Когда-то таких было гораздо больше. Как же их называют? Роботы? Работники? «Хема», — шепотом подсказал шелк. Майтера-мрамор вновь постучала в дверь. «Неважно. Открой же, шелк. Пусть она меня видит». Стоило шелку открыть дверь, Майтера-мрамор воззрилась на рослую пламенокудрую синель с нешуточным изумлением. «Паттера меня исповедовал», — пояснила та, ошеломленная Сибилия. «А теперь мне нужно где-то заночевать». «Думаю, оставлять меня на ночь здесь ему не захочется». «Тебя? Нет, конечно же нет». Казалось, майтер Мрамор округлила глаза, хотя произойти в действительности сие, разумеется, никак не могло. «Я...» — поспешил вмешаться в шелк. «Рассудил, что вы с Майтерой Розой и Майтерой Мятой могли бы на одну ночь устроить ее в Кеновии». «Свободные комнаты у вас, знаю, имеются. Как раз собирался отправиться к вам с просьбой. Но ты, Майтера, должно быть, прочла мои мысли». «О, нет, патера я всего-навсего хотела вернуть тебе тарелку». Пояснила Майтера Мрамор, протягивая тарелку шелку. «Но... но...» «Ты оказала бы мне неоценимую услугу». Перебил ее шелк, принимая тарелку. «Ручаюсь». Синель не доставит вам ни малейших хлопот. И может статься ты, либо Майтера Роза с Майтерой Мятой. Сумеете дать ей совет другой, в тех областях, в какие мне, мужчине, вдаваться непозволительно. Но разумеется, если Майтера Роза будет против, Синеле придется искать ночлег где-то еще. Час уже поздний, однако я постараюсь найти семейство, которое согласится предоставить ей кровь. Майтер мрамор смиренно кивнула. «Я постараюсь, Паттера. Сделаю все, что смогу. Можешь не сомневаться». «Знаю, знаю». С улыбкой заверил ее шелк. С тарелкой в руке, прислонившись к дверному косяку, он замер на пороге, глядя им вслед. Майтер мрамор в черных одеяниях и Синель в черном платье, столь схожие и в то же время столь разные, шли по короткой тропке, не торопясь. Незадолго до того, как обе достигли дверей Кеновии, последняя, чуть приотстав, оглянулась и помахала шелку рукой. Казалось, лицо, мелькнувшее в полумраке, отнюдь не лицо Синели и вовсе необычное обычное миловидное лицо, но лик, лик поразительной красоты. Заяц ждал у входа в постройку для пневмоглиссеров. «Ну все, закончили», — сообщил он. «А полетит?» Заяц только пожал плечами. Синяк на челюсти мускуса он ясное дело заметил, но разговоры о нем, будучи малым сообразительным, предпочел не затевать. «Так полетит он», — повторил мускус. «Мне-то откуда знать? Я в них ничего не смыслю». Едва достававший макушкой зайцу до подбородка, мускус шагнул вперед. «Полетит или нет? Последний раз спрашиваю». Заяц кивнул, вначале неуверенно, затем куда энергичнее. «Еще бы, полетит, куда денется?» «Откуда тебе лохмать твою знать, Пут?» Он сказал «да», и тяжесть, сказал, подымет немалую. Уж он-то должен соображать, как-никак 50 лет мастерит их. Мускус, не говоря ни слова, смерил подручного пристальным взглядом. Руки его замерли в воздухе у самого пояса. «И с виду хорош!» Отодвинувшись на полшага, зачистил заяц. «Солидный такой. Идем, сам поглядишь». Мускус, едва ли не с неохотой кивнув, направился к боковой двери, поспешно распахнутой зайцем. Жутких зеленоватых светочей, откликающихся на шум, из тех, что прихватили с собой, а то и вправду умели мастерить сами первые поселенцы, В сарае для глиссеров, построенном совсем недавно, конечно же, не имелось. Просторное, будто пещера-помещение освещали свечи пчелиного воска до да, полдюжины ламп, заправленных рыбьим жиром. Однако и слабый, тяжелый запах расплавленного воска, и вонь рыбы заглушал сильный, куда более пряный аромат спелых бананов. Мастер-змеедел, склонившись над творением своих рук, подтягивал почти невидимую нить, соединявшую между собой крылья размахом в десять кубитов. «По-моему, ты говорил, он закончен», — заметил мускус. «Совсем готов». Мастер змеидел поднял взгляд. Ростом он уступал даже мускусу. Однако в бороде его серебрилась обильная седина, а кустистые брови свидетельствовали о вступлении в предпоследнюю стадию человеческой жизни. «Так и есть». Негромко, с легкой хрипотцой в голосе, ответил он. А тут подтянуть, да там ослабить, дело обычное. Запустить его сможешь? Сегодня, сейчас же. Змеидил кивнул. Если ветра хватит. Мозгов она ж ночью не полетит, возразил заяц. Но это та штука, это та штука полетит, змеидил вновь кивнул. И с кроликом? Кролика она поднимет? Разве что маленького. Домашние кролики больно крупные Такого большого не выдержат, как я и говорил. Мускус рассеянно кивнув, оглянулся на зайца. Сбегай, принеси одного из тех белых. Чуть покрупнее самого маленького. Вот такого примерно. Так ветра же нет. Белого, повторил Мускус. На крышу сразу тащи. С этим он кивнул старику змееделу. А ты бери эту штуку и леер, и все, что может потребоваться. Тогда вначале разобрать придется, а после собрать там, наверху. работы по меньшей мере на час, а может и больше. Давай леер мне, — велел мускус. Поднимусь первым. Сам подождешь внизу, прицепишь его, а я подниму. А тебя заяц на крышу выведет. Кошки, случаем, не на воле. Мускус, отрицательно покачав головой, подхватил с верстака леерную катушку. «Пошли!» Знойный вечер выдался на редкость тихим. Лес за стеной словно замер. Ни скрипов, ни шорохов, ни даже легкого трепета листьев. «Жди там, видишь?» распорядился мускус, ткнув пальцем в нужную сторону. «Где три этажа? Я наверх!» Змеедел кивнув, вернулся в сарай для глиссеров, и завертел рукоять, отворявшую главные ворота, в три со шириной. Поднятый с пола, новый змей показался ему изрядно тяжелым. Прежде он змея не взвешивал, и теперь принялся гадать, сколько же в нем весу. Наверное, не меньше, чем в той боевой громадине с огромным чёрным боком, одной из первых его работ. Да, эдакую тяжесть не поднять никакому ветру слабей штормового. С этими мыслями он двинулся вдоль посыпанной белым щебнем дорожки, пересек покатую лужайку и остановился с новым змеем в руках, там, где указал мускус. Ни зайца, ни свисающего с крыши леера. Запрокинув голову, змеедел обвел взглядом узорчатые зубцы, окаймлявшие крышу, чернее на фоне яркой мозаики небесных земель, будто тот самый бык. Нет, наверху не обнаружилось ни души. За спиной его в некотором отдалении нервно расхаживали по вольеру, предвкушая свободу хозяйские кошки. Конечно, кошачьих шагов змеедел не слышал, но чувствовал, прекрасно чувствовал и когти, и огоньки в янтарно-желтых глазах, и голод, и разочарование. Что если Талос велено выпускать их наружу, не дожидаясь распоряжений мускуса? Что если они уже на воле, крадутся, скользят сквозь кусты, готовясь к прыжку. «Эй, там, внизу! Не спи!» Донесся с крыши грудной едва ли не женственный голос мускуса. Поймав лейр, змеедел прицепил крохотный карабин на его конце к серьге-уздечке и отступил назад, любуясь своей работой. Воздушным змеем, быстро скользящим вверх, вдоль стены истесанного камня, Подобием человека куда меньше, субтильнее любого из настоящих людей, со стрекозинами крыльями из легкой шелковой паутины. Тут на лужайку выбежал заяц с чем-то белым в руках. «Дай-ка взглянуть!» — крикнул ему змеедел. Трусцой поспешив навстречу, старик принял от зайца белого кролика и поднял зверушку за уши. «Тяжел чересчур!» — мускус велел этого принести буркнул заяц, подхватив кролика. «Не поднимет такого большого!» «Так ветра все равно нет! Ты наверх идешь?» Змеедел кивнул. «Тогда пошли!» Войдя в главное здание виллы с черного хода, оба преодолели два лестничных пролета. Слязгом поднялись кверху по стальной винтовой лестнице, что двумя днями раньше привела шелка вниз, и заяц откинул крышку чердачного люка. «У нас тут громадный стервятник жил», — сообщил он. и раксом звали. Помер на днях». Запыхался мастер-змеедел здорово, однако же счел необходимым неопределенно хмыкнуть в ответ. Миновав черепичную кровлю, оба вскарабкались на крышу крыла. Здесь змееделу снова пришлось подержать смирного кролика и передать его зайцу, влезшему наверх первым, а после, уцепившись за поданную зайцем руку, забраться следом. Мускус, почти целиком заслонённый змеем, сидел на краю бойницы. «Больше жизни! Целый час тут вас жду! Ты с ним бежать собираешься?» «Я собираюсь держать катушку», — ответил змеедел. «А бегать с ним может и заяц. Только без ветра он не взлетит». «Ветер есть», — возразил Мускус. Змеедел поднял кверху смоченный слюной указательный палец. И вправду, здесь, в пятидесяти кубитах от земли, кое-какое дуновение чувствовалось. Но слаб слишком, — проворчал он. «Я чувствую», — парировал мускус. «Чувствую, как его вверх тянет». «Естественно, тянет», — приосанился Змеедел, не в силах, да и не желая сдерживать профессиональную гордость. «Все мои в воздух тянутся, но ветра-то маловато». «Кролика привязывать?» — спросил Заяц. «Дай-ка взглянуть». Поднятый мускусом за уши, кролик протестующе пискнул. «Это же самый маленький! Ты, Пут, зачем самого маленького принес?» «Я их сам взвешивал. Клянусь, там целых два легче этого есть». «Надо бы вниз его сбросить, а может, и тебя следом тоже». «Ну, хочешь, тех принесу. Принесу, сам посмотришь. Всех дел на минуту». «А если забрыкается и сорвется? А больше у нас таких маленьких не окажется? Кого тогда будем с утра запускать?» Прорычал мускус, возвращая кролика зайцу. «Еще две штуки есть, слизью с сцилла клянусь. Любым богом лохмать его поклянусь, каким пожелаешь. Стану я врать». «Не кролик, крысеныш какой-то лохмать его». Мимолетный бриз взъерошил волосы змеедела подобно пальцам незримой богини. Казалось, если побыстрее обернуться, он хоть мельком да сможет увидеть ее, Мольпу, богиню ветров и всех легких воздушных созданий, ту самую, чьим верным поклонником старик оставался всю жизнь. «Услышь меня, Мольпа, вели своим ветрам дуть посильнее, не осрами, о Мольпа, того, кто чтил тебя с самого детства». Пара вьюрков с меня, будь уверена. «Привязывай!» — рыкнул мускус. Заяц, присев, коснулся коленом разогретой на солнце смолы, захлестнул тельце злосчастного кролика первым шнурком и варварски туго затянул петлю. «Живей давай!» «Остынь, тут не видать, не рожна лохмать его. Надо было фонарь прихватить». «Да гляди, чтоб выпасть не смог!» «Порядок, не выпадет». Поднявшись на ноги, заяц принял у умузку со змей. «Над головой поднять?» Змеедел кивнув, поднял с крыши леерную катушку и снова послюнил палец. «Куда бежать-то? Туда?» «Нет, слушай внимательно. Бежать надо ко мне, против ветра, какой уж есть. Бежать так, чтоб ветер казался змею сильней, крепче, чем на самом деле. Если повезет...» Этот липовый ветер поднимет его на высоту, где вправду дует как следует. Иди вон туда, до конца. До конца, в самый угол. Пока идешь, я леер стравливать буду. А побежишь ко мне, подберу. Как только почувствуешь, что змей из рук поднимается, бросай его кверху. Начнет падать, лови. «Он из городских», — объяснил Мускус. «В городе змеев не запускают». Змеедел машинально кивнул, не сводя взгляда с зайца. «Держи за ноги, поднимай как можно выше. Бежать по команде». «Вот теперь с виду как настоящий», — признал мускус. «Однако не знаю, достаточно ли. Дело-то будет днем, при свете, а видят они лохмать их перелохмать куда лучше нашего. Только настоящие от липового не всегда отличают. Не думают об этом, как мы». «Готов!» окликнул дел зайца. «Пошел!» Длинноногий заяц, сорвавшись с места, помчался к нему во весь дух. Крылья змея пришли в движение, легонько зашевелились, подрагивая на каждом шагу, будто змей, дай ему только волю, взлетел бы, подобно птице. На полпути вдоль длинной крыши заяц разжал руки, и змей пошел вверх. «Мольпа! О, мольпа!» На высоте в два зайцевых роста змей замер. Какой-то миг повисел в воздухе без движения, качнулся вниз, едва не коснувшись крыши, поднялся вровень с головой зайца и безжизненно упал на смоляную кровлю. «Лови!» — завизжал мускус. «Сказано же было ловить! Хочешь, чтобы он лохмать его шею свернул?» а кролики беспокоишься?» — хмыкнул змеедел. «Так у тебя еще есть» а завтра с утра хоть с дюжину купить можешь. Я-то больше о змее думал. Сломается, на починку может уйти два дня, а если совсем не свезет, придется все начинать заново». Тем временем заяц подобрал змея. «Кролик в порядке!» — крикнул он. «Еще раз пробуем!» Змеедел отрицательно покачал головой. «Вон ту стяжку подтянуть надо! Неси сюда!» Заяц послушно подошел к нему. «Держи вот так», — проворчал змеедел, опускаясь на колено. «На смолу класть не стоит». «А может, пневмоглисер выкатить да на буксир его сзади?» — предложил заяц. «Еще рискованнее. Если змей упадет, его поволочет по земле и разорвет в клочья, прежде чем затормозим». Пояснил старый мастер, одним касанием распустив нужный узел. «Думал же Талреб сюда поставить», — сказал он Мускусу. «Зря не поставил, наверное». «Поставишь, попробуем снова», — сообщил ему Мускус. «Куда спешить? Может, к утру ветер окрепнет?» «Утром я собираюсь натаскивать аквилу, и насчет этой штуки гадать да беспокоиться не хочу». «Ладно». Змеедел поднялся, снова послюнил палец и кивнул зайцу указывая в сторону дальнего края крыша На этот раз громадный змей пошел вверх уверенно, хотя о змее делу казалось, что ветер стих вовсе. Одолев 15, 20, 30 кубитов, он резко под испуганное верещание пассажира нырнул вниз, но после с превеликим трудом выровнялся, замер на месте. спустится ниже крыши, дом перекроет ему ветер». «В точности так». Терпеливо кивнув, подтвердил Змеидел. Вот и мне малость раньше та же самая мысль пришла в голову. Эй, ты зачем? Зачем его вниз тянешь? На этот раз он взлететь собирался. Нижний строп вытравить нужно, объяснил Змеидел. Вон тот шнур, идущий от основания к Серге. Эй, вниз идет! Лови! крикнул он Зайцу. В руке мускуса, словно по волшебству, возник стрел «Так, ладно, хватит. Продолжим завтра с утра. Продолжим, когда ветер окрепнет. Но уж тогда гляди, чтоб полетел, да как следует полетел. Эй, старик, слышишь меня?» Едва змей оказался в руках зайца, змеедел отпустил рукоять леерной катушки. «Вот где-то настолько». Как ни в чем не бывало, продолжил он, показывая нужную длину на пальцах. Видал, как он вниз клюнул. А спорхнул бы так на вашу крышу или землю, наверняка расшибло бы его в дребезги. Пока заяц удерживал змея на весу, змеедел развязал нижнюю стропу уздечки и удлинил ее, насколько показывал. Подумал, вдруг пригодится. Пояснил он. Вот и оставил запасец. «Сегодня рисковать больше не будем», сказал мускус зайцу «Тихо». Пальцы змеедела замерли, не успев затянуть узлом стропу с Откуда-то издали, словно вздох, донёсся ропот из сохшего леса. Шелест охря на жёлтые жухлые листвы, простукивание миллиона сухих ветвей, а ещё миллион. Старик повернул голову, напряг слух, словно слепой. «Что стряслось?» В недоумении пробормотал заяц. змеи дел выпрямился во весь рост. «Ступай теперь в другой угол», — велел он. Мускус спрятал иглострел под рубашку. «Ну, гляди, разобьется?» «Если разобьется, мне бояться нечего», — заметил змеедел. «Сам-то ты змеи не починишь, и заяц твой тоже». «А если он полетит, тебе еще спокойнее жить будет», — мрачно парировал Мускус. Отошедший на два с лишним чейна, заяц прекрасно слышал обоих. «Ну что?» дел машинально взглянул на леерную катушку. Деревья смолкли, однако он чувствовал, как призрачные пальцы мольпы ерошат волосы, поигрывают с бородой. «Пошел!» До середины пути через крышу заяц удерживал громадного змея в руках, а после, толкнув его кверху, разжал пальцы. В тот же миг змей взвился ввысь на пятьдесят кубитов, а там и на шестьдесят. Приостановился, словно собираясь силами. «Давай, давай!» — выдохнул мускус. «Лети, орля!» Целых две минуты змей парил на одной и той же высоте. Прозрачные крылья почти незаметны на фоне небесной тверди. Человеческое тело черно, как сама тень. На груди белым пятнышком корчится, бьется кролик. Наконец, змеедел, улыбнувшись, вытравил леер. Почуявший волю, змей уверенно устремился ввысь. Ввысь. И в скором времени, собравшимся на крыше, показалось, что он вот-вот пропадет навсегда, затерявшись среди мозаичных полей и искристых рек по ту сторону круговорота. «Ну что, хватит?» — спросил змеедел. «Опускаем! Мускус отрицательно покачал головой. «Здорово смотрится», — заметил присоединившийся к ним заяц, не сводя глаз со змея. «Вроде бы чисто лилия, без обману». Ну, «А теперь я хочу получить причитающийся», — сказал Мускус у дел «Как и уговорились. Я змея сделал, ты работу одобрил, и кролика он поднимает». «Сейчас только половину» отвечал Мускус, тоже не сводивший со змея глаз. «Одобрения не будет, пока Аквилла не скажет своего слова. Я еще не уверен, что он покажется ей настоящим». Заяц фыркнул от смеха. «Бедный кролик! Ставлю, что хочешь, он даже не понимает, куда его занесло. Ставлю, что хочешь, ему там наверху одиноко». Мускус сощурился, глядя на кролика высоко в небесах. «Ничего, утром будет ему компания». С недоброй улыбкой сказал он. Крепчавший ветер всколыхнул подол его вышитой рубашки, сдул с макушки на правильный округлый лоб длинную прядь волнистых кудрей. «Если по-твоему орлицу им не обманешь, объясни, что да как требуется изменить», — предложил змеедел. «К утру постараюсь закончить». «Нет, с виду все хорошо», — признал мускус. «С виду, в точности, как летун с кроликом на руках». Мучительно медленно, в раскачку, виляя то вправо, то влево, Армонекрон с шёлком на козлах катил через мрачные руины страны грёз, царства мёртвых, пока что остававшегося царством живых. Ветер дул, дул, трепал из жёлто белые занавеси на окнах спальни. Бархатные драпировки Армонекрона реяли в воздухе, словно множество чёрных знамён. Словно располосованный чьим-то ножом плакат со старым советником Лемуром на Солнечной улице. Глаза безжалостно выколоты, губы и нос пляшут, пляшут под натиском ветра. Словно симпатичное, добродушное лицо старого советника Лори, сорванное со стены и унесённое в сточную канаву. Словно складчатые чёрные одеяния Майтеры Розы, отягощённые смертью и грузилами в подоле и всё-таки развивающиеся по ветру, в то время как высокие чёрные плюмажи гнулись, раскачивались над крышей армоникрона, в то время как ветер, подхватив чёрный кончик пляшущего в руках шёлка кучерского бича, отбросил бич в сторону, и удар, предназначавшийся одному из вороных коней, достался другому. Между тем вороной, избежавшей кары, отставал, отставал, упрямился, артачился, мотал головой, отфыркивался от клубящейся над землёй жёлтой пыли, но так и не получил ни одного удара, хотя вполне заслуживал наказания, беспардонно перекладывая весь труд на собрата, взмыленного, тянувшего Армонекрон изо всех сил, невзирая на облепившую бока коростой жёлтую пыль, окрашенную в чёрное белой пеной. Позади в Армонекроне корчилась обнажённая, побледневшая Дриадель, Старый потрёпанный носовой платок шёлка падал с её лица. Падал и падал, но всё никак не мог упасть. Соскальзывал, но всё никак не мог соскользнуть. Хотя ветер свистел, буйствовал за стёклами, нёс пыль в каждую щёлку. Нахлёстывая коня, всякий раз не того, шёлк наблюдал, как её пальцы сжимают кинжал синели. Сжимают, тянут, дёргают, хотя клинок прочно застрял меж ребер впиваются, словно кошачьи когти, то в рыжего кота с горящим хвостом, то в грани изящной бронзовой гарды, тщательно отшлифованной напильником. Окровавленное лицо её под соскальзывающим носовым платком, лоскутом поредевшего от множества стирок хлопка, навеки осталось лицом мукор, лишившийся разума дочери крови. На голове её виднелись швы. До черноты тёмные волосы извела под корень бритва малиньи, Малинии, омывавшей тело и обрившей покойный пол головы. Так что стёжки обнажились, и каждая из них украшала пара капелек крови, хотя полные груди усопшей сочились молоком, пятнавшим белыми кляксами чёрный бархат. Впереди её ожидала могила. Только могила. Ещё одна могила в целом круговороте могил. Пристанище множества. Множество подданных Эйракса. Божества смерти кальдоусопших, высочайшего Иеракса, белоглавого с ее бледной душою в когтях, ибо тот второй не мог оказаться никем иным, кроме нейрохирурга. А для кого, если не для неё. Увы, смысла хоть одного из сих обстоятельств, сидевший на мягких, обтянутых черной кожей кучерских козлах шелк, не понимал. Знал лишь, что ведет Армоникрон к могиле и, как обычно, опаздывает. К могиле он неизменно поспевал чересчур поздно и чересчур рано, гоня пряжку ночной стороной, во мраке темней самой темной ночи и днем жарче самого жаркого дня, сквозь зной, раскаляющей клубящуюся пыль. Подобным образом живописец калит минералы в миниатюрном гарниле для отжига красок. И золото сверкало на жаре огнем под черными, точно клубящийся дым плюмажами. А он нахлёстывал, нахлёстывал не того коня. Взмыленного коня, что непременно падёт у могилы, если второй не поможет, не потянет как следует. Где же лежать Дриадели, если её могилу займёт павший вороной? «Но!» — вскричал шёлк. Однако кони его не услышали, ибо упряжка достигла края могилы, а длинное солнце померкло, выгорело дотла, угасло навеки до тех пор, пока кто-нибудь не разожжет его вновь. «Чересчур глубоко посетовала стоящая у могилы Синель. «Чересчур глубоко подхватили лягушки, те самые, которых шелк ловил еще мальчишкой, в тот год, когда они с матерью безо всяких внятных причин уехали за город, а после вернулись и вновь зажили в городе совершенно по-прежнему. Лягушки, павшие жертвой его любви. «Чересчур глубока». И вправду, могила оказалась чересчур, чересчур глубока. Пусть даже дно её выслали чёрным бархатом, дабы покойной вовек не коснулся ни песок, ни холодная глина. Казалось, даже студённые воны подземных ручьёв, что год от года уходят всё глубже и глубже под землю, вовек не просочатся к телу усопшей, не вернут её к жизни, превращаясь левшую плоть в цветы и деревья. Не смоют с нее кровь крови, не увлажнят ни огненного кота с черной мышью в зубах, ни золотых гиацинтов, не наполнят собою золотой пруд, над которым навеки замер золотой журавль, тщетно подстерегающий золотых рыбок, ибо для рыбок нынешний год выдался очень уж неблагоприятным, будь они хоть золотыми, хоть серебряными. «Чересчур глубока, да, чересчур, чересчур глубока, дабы ее вовек не заполнила черная пыль». Ведь черный бархат на дне усеян искорками, которые рано или поздно, а вспыхнут, просто еще не вспыхнули, в чем его и заверила Майтера Мрамор, указав на одну и в ее свете внезапно помолодев. Озаренная искоркой, лицо ее сделалось таким же, как у Майтеры Мяты, Натруженные стальные пальцы обросли коричневыми перчатками наподобие живой кожи. «Живей, живей! Чересчур долго тащимся!» — прикрикнул шелк на коней. И вороной, все это время отлынивавший от работы, рванулся, прянул вперед, потянул в полную силу, вопреки ветру, хлеставшему прямо в морду. Вопреки не бывало невероятно тёмной ночи без единого пятнышка небесной тверди над головой. Казалось, долгий путь под землёй навек погребён в клубах пыли, поднятой из земли метлой ветра. Чересчур долго тащимся. Рядом, на мягких, обтянутых кожей козлах, устроилась гиацинт. Поразмыслив, шёлк отдал ей старый, испачканный кровью носовой платок, чтобы прикрыть рот и ноздри. Пускай ветер воет точно тысяча жёлтых собак, сдуть скрипучий, сверкающий лаком старый армонекрон с дороги, хотя никакой дороги под колёсами нет, ему не по силам, а гиацинт здесь, с ним».